пролог выбор когда он уходил ты уже все понял ликвидация подпольного казино целый чемодан денег в качестве вещдока, который он не разрешил тебе самому отвести в следственный комитет за гран-паспорт в конверте он преступник он украл эти деньги и теперь собирается скрыться с ними ты бросился за ним поймал машину сунул последние пять тысяч водителю, потом вокзал Поезд Санкт-Петербург-Хельсинки, тут уже ксива помогла. Нашел его в вагоне. Помнишь, что он предлагал? Половину тебе, новые документы, новую жизнь. Он в системе уже 20 лет. Все инициативы задавлены, перспектив никаких. Ты его лучший ученик, он тебе поможет. Если ты поедешь с ним, ты отказался. Драка, он убегает. Твой начальник, твой друг. Присвоил деньги, изъятые в ходе следственных мероприятий. Крыша поезда. Зима. 31 декабря. Скоро Новый год. Холодно. Так и простудиться недолго. Ты слишком легко одет. Сейчас бы шарф не помешал. Радует. Обещаешь себе купить шарф на праздниках. Хороший, из настоящей шерсти, теплый. Снова драка. Ты сильнее. Он знает. Скользко. Он упал, уцепился за край, ты схватил его, помог залезть обратно, потянулся за наручниками. А он выстрелил, тебе в живот, почти в упор. Ты упал. Ты помнишь боль? Когда-нибудь было больнее? А он не заметил жесткую поперечину, которая почему-то оказалась куда ниже, чем надо. Авария, наверное. Он погиб. Ты остался жив. Но надолго ли? Жар внутри, холод снаружи. Скоро холод будет внутри, растечется изнутри, и все. Почему ты не взял деньги? Ехал бы сейчас с ним, там, где тепло. Он был бы жив, и ты? Он преступник, твой начальник, твой друг. Бывший начальник, бывший друг. Преступление должно быть раскрыто. Преступник должен понести наказание. Нельзя спать, колеса стучат. Тебя предали. Он погиб. Ты выживешь. Преступление должно быть раскрыто любой ценой. Ты давал присягу. Он тоже. Он ее нарушил. Ты нет. Крики где-то там, внизу, в невообразимой дали. Там, где стук колес. Там, где тепло. Там, где нет боли. Где люди едут на новогодние праздники в Хельсинки. Холодно. Лежишь на холодном. Простудишься. Если горло застудишь, надо пить горячий чай с медом. Виск? Кто-то дернул стоп-кран? В поезде же есть врачи, да? У них есть горячий чай с медом. Помнишь, чему тебя учили? Сколько с такой раной можно протянуть? Минут сорок? 40. 40 минут. Никаких картин прошлой жизни. Обида только. Горькая. Злая. Почему он так поступил? А ты почему? Холодно, темно, и все темнее надо шарф купить.